23 июня 1996 года, Белфаст, Северная Ирландия, полицейское управление, особый отдел. Гости, как и предполагал Риджвей, появились с самого утра. но вот только с их числом суперинтендант промахнулся, и было всего двое, невысокий, рано начавший лысеть толстячок, прямо изучающий довольство собой во все стороны, в полицейском мундире с отличительными погонами суперинтенданта, как только не обстреляли по дороге. И второй. Вот ко второму я присмотрелся подробнее. Молодой, на вид не старше тридцати, выше среднего роста, светлые, почти соломенные волосы, голубые глаза». Идет, как танцует, плавно и совершенно бесшумно. И еще я посмотрел, как он обходит углы и проходит коридоры. Это уже вошло у него в привычку, после десятков тренировок в доме убийства. САС. Интересно сочетание. Один сильно похож на аналитика, второй на ликвидатора. Такая пара может к нам прибыть в одном случае, когда в Лондоне точно знают, кто это сделал» и теперь посылаю сюда людей, чтобы аналитик определил местонахождение интересующего Лондон-объекта и как к нему подступиться, а ликвидатор его ликвидировал. Интересно, интересно. Я вернулся в кабинет только для того, чтобы поднять трубку и выслушать вызов административного помощника. Суперинтендант упорно называл его дютантом. Риджуэя к нему в кабинет. Глянул на себя в зеркало. Нормально, можно идти. Гости уже расположились в кабинете суперинтенданта. Надо сказать, весьма хозяйским видом. Вернее, это аналитик расположился с хозяйским видом. Ликвидатор же просто сидел на стуле с видом, да пошло оно все туда-то, типичным для спецназовца. Суперинтендант Такер. Консейабль Грей представил мне новоприбывший босс. Лейтенант просто посмотрел на меня, причем два раза. Первый раз просто мазнул взглядом, второй раз с интересом. Что-то просек. Суперинтендант Такер на меня не посмотрел и руки не подал. Вместо этого он раздраженно постукивал ногой по полу. Есть такая отвратительная привычка. Нервирует. И тем не менее, суперинтендант. «Я настаиваю на передаче всех материалов нам». Не говоря ни слова, не спрашивая разрешения, я уселся напротив гостей и тем самым обратил на себя внимание Такера. «Для чего сюда приглашен этот консабль? У него есть допуск?» Усы рыджевые топорщились, значит, нервы на взводе. «Не рисковал бы я нервировать суперинтенданта, не рисковал бы». Слыхал я, что в армии он пару раз начислил кое-кому физиономию. — Да, у Констебля Кросса есть допуск, а также имеется опыт работы в этом городе. — С вашим опытом вы умудрились проморгать террористический акт. — Ах ты, мразь! Это же вы умудрились проморгать террористический акт. Такие умные. Это вы, суки, сидите в Лондоне, в этом гребаном скотлэнд с умным видом, и задницу от стула оторвать не можете до тех пор, пока вам на голову снаряды и не посыплются. Нет, ну что за мразь такая? Приехал сюда и уже руководить начал. Рукой водитель чертов! Сэр, не вам судить о нашем опыте, — Риджио и говорил тихо, даже очень тихо. Да я могу сказать вам одно. Вы ни черта не знаете о том, что происходит в городе. Вы ни черта не знаете о том, что происходит на этом острове. Вы ни черта не знаете, что нужно делать в той или иной ситуации. Если вам не терпится устроить здесь чрезвычайное следствие, я не буду вас останавливать. Но я готов поставить 10 фунтов против Пенса, что вас убьют. И вас игры Не позднее, чем через неделю, после того, как вы выйдете на улицу, И начнете задавать вопросы. Вы можете делать все, что угодно. Но вы приехали и уедете, а мне еще здесь работать. Поэтому никакого доступа к агентуре вы не получите. Можете обратиться к 14-му управлению за агентурой. Я сильно удивлюсь, если они вам не скажут то же самое, что говорю вам сейчас я. Можете жаловаться хоть королеве. Мое решение остается неизменным. Если хотите, занимайте мой пост и работайте. Принимайте на себя ответственность за все то дерьмо, что здесь ежедневно творится. Сволочь, агентуру захотел? Или просто идиот? Ни один опытный агент-турист никогда не согласится добровольно передать своих агентов кому бы то ни было, не говоря уж о том, чтобы передать ее человеку, столь явно обнаруживающему признаки Воинствующей некомпетентности для агентуриста агент ближе, чем члены семьи. А знаете, что ожидать стукачей в Ира, если их разоблачат? По ту сторону границы есть немало заброшенных ферм. Некоторые используются для пыток и казней. В последний писк моды, пытки и казни с помощью строительного пистолета для забивания гвоздей. Сначала вбивает по дюймовому гвоздю в коленные чашечки, потом в локтевые. Могут бить в пару гвоздей в позвоночник. Казнят обычно, вбивая гвозди в глаза или просто в голову. Иногда человека с помощью строительного пистолета распинают на стене этакое высокотехнологичное распятие. Иногда привязывают к доске и расстреливают гвоздями. Видали когда-нибудь такое? Нет? А я видел. Вот и попробуйте теперь заставить передать агентурные дела этому придурку. Даже если Риджи и прикажет, я все равно откажусь. Скорее сожгу агентурные дела, подожгу к чертям архив и с концами. — Сэр, мы ожидаем от вас сотрудничества, — свинил Тон Такер. — А я и не отказываю вам в сотрудничестве. Просто мы должны одинаково понимать смысл этого слова. — Сотрудничество — это не то, когда один человек снимает штаны и встает раком, а второй пристраивается сзади. Это нечто другое. — Итак, сэр, мы одинаково понимаем смысл слова «сотрудничество». — Что вы предлагаете? — не стал развивать тему Такер. — Вот констебль Кросс, человек опытный, отслуживший, знает город, имеет агентуру. Знав все злачные места, где собирается ира, многих знает в лицо и значивать чего от них ждать. Констебль Грей сможет стать его напарником. Пусть временно. А вас, сэр, мы можем включить в состав оперативного штаба. Грей, сэр, Впервые за все время подал голос блондин. Что? Констебль Грей, сэр. Совещание я повез своего нового напарника в свой кабинет. Так получилось, что я в нем сидел один, хотя он и был рассчитан на двоих. Кабинет как кабинет, обшарпанный, мебель чуть ли не со свалки, стены обклеены памятными записками, словно обоями. Хорошо, что не прокуренный. терпеть не могу курить. В морском училище с нашего факультета за курение сразу исключали. — Присаживайся, этот стол мой, а тот твой будет. Компьютер сегодня принесут, подключат. Грей сел за стол, а я подвинул бумаги на край своего стола. Мы молча смотрели друг на друга. — Знаешь что? — Грей прервал молчание первым. — Да я пришел работать в полиции, не у тебя лично. — Поможешь, спасибо, нет и не надо. — Горды. — Ничего, тут такие обламывались... Нечета. Впервые я поймал себя на мысли, что думаю, как типичный коп из Белфаста. — Ты знаешь, что здесь вокруг? — Город Белфаст называется? — Нет. То, что здесь вокруг, называется ОБЗ. Одна большая задница. И если я тебе не помогу, проблемы будут у твоей задницы, не у моей, потому что здесь не живут, здесь выживают. Это первое. Второе. Пистолет свой засвети. Грей довольно ловко извлек из-под куртки, из поясной, зацепленный за ремень кобуры, новенький, полноразмерный, германский вальтер, полупластиковый. Оружие для тех, кто не желает знать с ним проблем. С оружием я имею в виду. Беспроблемно, в общем. Значит так. Первым делом свини кабуру, Купи подмышечную. Тренируйся с ней постоянно. Не просто в стрельбе, а в выхватывании и стрельбе. Тренируйся в стрельбе из положения сидя, потому что чаще всего приходится стрелять из машины. А еще лучше подумай насчет браунинга. Но если так при квальтеру, то и оставь его, не меняй. И купи еще один-два пистолета, лучше два, на всякий случай. Калибр бери 320 или 380 И пистолеты должны быть максимально легкие и компактнее. Примечание: 320 на континенте называется 765, 380 9 миллиметров. В Британии калибр принято измерять в тысячных долях дюйма, в саж в сотых долях дюйма, в Германии и России в миллиметрах. Если этого не знать, в разговоре можно проколоться. Конец примечания. Лучше закажи из САС, Келтек, Кахр или North American Arms. У меня именно такой. У нас обычно использовались вальтеры, ППК, как скрытое оружие. Забудь, это не скрытое оружие. Купи то, что я тебе сказал. Потом покажу, как прятать их где. Ты ведь Исас? Было дело, босс. Вот это уже хорошо. Босс таксасовцы обращаются к старшему по званию. Звание? Лейтенантом уходил. А ушел почему? Не нашел понимания у командования. Я улыбнулся. Сейчас устрою. Ну, значит, ты верно поступил, назвав меня боссом. Старший лейтенант в отставке Алекс Реджинальд Кросс. Специальная лодочная служба. Смекаешь? «Видели бы вы, как вытянулась рожа у этого сасовца?» «Сфотографировать бы!» «Обнаружили, что твой начальник выходец из флота и старший тебя по званию!» «Такое дано пережить не каждому!» «Из земноводных!» С саркастической улыбкой протянул Грей. «Примечание! Земноводные!» «Презрительное прозвище специальных сил флота!» «Конец примечания!» Сейчас я ничего не слышал. Еще раз услышу что-то подобное о моряках. Ее величество наваляют. Серьезно, наваляю. В конце концов, суша занимает четверть территории земли, а три четверти океан. Так что, поуважительнее, сапог. Теперь о ситуации местность знаешь? Что здесь творится? Из газет. Она на черта сюда-то приехал? Изумился я. Да сам не знаю. Ухмыльнулся мой новый напарник. Я с детства люблю неприятности. Так я тебе и поверил. Мистер, я из Лондона. Аналогично. Ну, тогда пошли. Посмотрим, как там дела на улице. Не пристегивайся. Чего? Не пристегивайся, сказал. Если начнется обстрел, ты должен быстро выскочить. Здесь никто не пристегивается. Так вот, почему у вас такая смертность на дорогах. Невесело ухвыльнулся Грей. Вот именно. Трудно не совершить ДТП. Особенно, когда какой-нибудь хрен хлещет по тебе очередями из автомата. Или в паре десятков метров от тебя поднялся на воздух автомобиль. Бардачки автомат Инграм. Поэтому, если что, умеешь пользоваться? Умею. Где взял обычно стерлинги? Ах, да, забыл. «Ты же слота!» «Вот именно. У нас они есть, закуплены. А у нас тоже. Тем лучше. Стрелять умеешь. Грей не поленился, открыл бардачок, проверил. «Куда мы едем?» «Повидать одного парня. Не поверишь, этой ночью мне пришла в голову гениальная идея. Ее надо проверить. Переговорить с этим парнем и понять, что он знает. Ты меня прикроешь». «Есть, босс». А по дороге слушай. Кое-что расскажу тебе про Ира. Весь внимание, босс. Как оказалось, за констеблем Греем был закреплен Лендровер, причем новой модель. Не глазастый, а с квадратными фарами, только что пошедший в серию. Ми-5 к гадалке не ходи. Машину эту мы оставили на стоянке, слишком заметная. Пока сойдет и моя Мондео. Так вот слушай, Ира это целая армия. У нее есть отделение по ту сторону границы. У нее есть отделение в САС, где после определенных событий оказалось несколько миллионов ирландских эмигрантов. Чтобы они не говорили, все они люто ненавидят британцев. В любом ирландском пабе в САС идет сбор пожертвований на нужды Ира. Остановить это просто невозможно. Невозможно и выиграть эту войну. Можно просто установить и поддерживать определенный порядок. Операции сдерживания. Тебе знакомо, что такое? Знакомо. Вот именно этим мы и занимаемся. Строим плотину и искренне надеемся, что она окажется выше надвигающейся на нас волны. Далее. По ту сторону границы и во всех приграничных графствах у них логово. Какую ферму не возьми, там либо убивают, либо содержат разыскиваемых, либо хранят оружие, либо еще что. Там работают твои бывшие сослуживцы, но неофициально и без какой-либо поддержки. Разведсети там практически никакой. Все дело в том, что у ирландского языка чертова тьма диалектов. Может быть так, что в деревнях, в каждой из которых по 20-30 домов, Не отстоящих одна от другой всего на пару километров, говорят на разных диалектах. А некоторые диалекты имеют хождение всего в одной деревне. Если ты пойдешь туда под прикрытием, тебя разоблачит любой местный. Просто поговоришь с тобой пару минут. А местные неохотно идут на контакт. Понимают, что с ними будет в случае провала. И что мы ничем не сможем им там помочь. Ира с той стороны существует почти легально и пользуется безоговорочной поддержкой населения. И еще по эту сторону границы Ира разбита на бригады. Самая мощная бригада это Белфастская. Существуют также бригады Ольстера, бригады графства Армак, бригада Лондондерри и еще немало. Бывают и отдельные группы, но их мало. Основными органами управления ИРА являются Совет армии, туда входят только командиры боевых групп и Исполнительный Совет. Это политические деятели и умеренные. Исполнительный Совет скрывает свою деятельность под крышей политической партии Шинфейн, на словах выступающей за примирение. На самом деле это не более чем удобная ширма. Примечание Шин Фейн. В переводе с ирландского мы сами. Политическое крыло ИРА. Конец примечания. В ИРА существует разведка и контрразведка, и то и другое работает. Случаи, когда раскрывали людей в полиции, работающих на ИРА, уже были, а сколько проваленные зверски убиты агентов не сосчитать. В последнее время. Уровень и разведки, и контрразведки, и боевых бригад ИРА значительно вырос. Ты знаешь, что такое шмель? Кажется, русский гранатомет. Огнемет противотанковый. Совсем недавно кто-то, сильно рассерженный на полицию, выстрелил из такого огнемета по полицейскому участку. Остался только пепел. Хранить было нечего. Грей присутствовал. «И это здесь есть?» «Есть! Здесь есть все! Автоматы, гранатометы, огнеметы, саперские винтовки. Все русское. Если раньше все оружие отбивалось у нас, либо доставлялось из САДШ, то теперь оружие в основном русское. И если раньше любое оружие тщательно береглось, по проведению акции уносилось». Ира рисковала даже тем, что ее люди попадутся при переноске оружия. То теперь оно все чаще бросается на месте акции. У нас уже целый контейнер с трофейными русскими автоматами накопился. А это означает? Что оружие у них столько, что они могут позволить себе его бросить. Закончил за меня Грей. Вот именно. Впереди что-то произошло. Автомобильный поток заметно уплотнился, машины продвигались рывками, то и дело вспыхивали рубиновые стоп-сигналы. Что это? А черт его знает. Пробке пришлось ждать минут двадцать, сирену я не включал, не желая привлекать к себе внимание. Дождался, пока мы подъедем к наспех установленным переносным заграждением, высунулся из окна. Увидев меня, ко мне подошел полицейский, Поздоровался за руку, меня узнал. «Что тут?» «Бомбскэр, сэр!» «Примечание. Бомбовая тревога. Конец примечания». «Лаборатория?» — спросил я, глядя на фургончик взрывотехников и на то, как торопливо устанавливают переносные антивзрывные заграждения около одной из лавок. «Она самая, сэр!» — осклабился полицейский, Принимая сигарету из протянутой мной пачки. Хороший способ установить отношения. Курильщик никогда не откажется от халявной сигаретки. Засранцы в одной из булочных пекли кое-что еще, помимо булочек. Скрылись. А то я уже и не припомню, когда удавалось застать их на месте со спущенными штанами. Сейчас взрывотехники разбираются. Там кажется, этого дерьма столько... За всю улицу на воздух поднять можно. Что же вы не объявились, сэр? Я бы вас пропустил. Не хотел поднимать шум. Понятно, сэр. Удачи и вам. Вернулся в машину. Что там? Булочная с широким ассортиментом. Понятно. Для того, чтобы найти выпивоху, нужно идти куда? Правильно, в бар или в паб, если клиент любит отращивать свое брюхо пивом. В общем, в место, где наливают. Безымянный был третьим баром, куда я направил свои стопы. Просто ехал по маршруту, проверяя все поблизости. Он же был и самым опасным. «Настоящее гнездо яра, где можно и пулю в брюхо получить, или по морде». «Идем? Сиди», — проговорил я, наблюдая за выходом. «Это не просто бар. Это большая куча дерьма. Подождем, пока клиент выйдет, и... А откуда ты знаешь, что он здесь?» Кое-кто мне шепнул, что больше ему в кредит не наливают. «Это место единственное, где нальют». Готовься ждать и ждать долго. До вечера он не выйдет. Выползет только, когда нажрется. Почему бы просто не взять его? Иди возьми, а я посмотрю. В бардачке есть несколько шоколадок. Кофе, к сожалению, предложить не могу. Угощайся. Грохнуло совершенно неожиданно. Глухой звук, удар по кузову. Я выругался, а Грейф вздрогнул и потянулся за пистолетом. — Что за хрень? — Камень — это такой местный обычай. Если ты коп, и тебя засекли, и не хотят тебя видеть, посылают пацана, который кидает камень в машину. Это знак того, что тебе здесь не место. Здесь еще нормально поступили, могли по стеклу засандалить. — И что? что — Что-что? — Сматываемся! Иначе могут и не камнем засадить, если не уедем. Я знаю, где тот придурок снимать жилье, если его еще не выгнали. Там надо будет осторожнее. Второй раз мы были намного осторожнее. Второй раз мы перекрыли улицу с двух сторон. При этом Грей спрятался в самой машине. Я накрыл его одеялом и заглушил двигатель, будто машина просто припаркована и в ней никого нет. На улицу ему выходить и дежурить было нельзя. Ты и гляди, сунут заточку в спину. А я занял позицию с другой стороны улицы, той самой, которая вела к безымянному бару. Достал небольшую бутылочку дешевого виски. У любого опытного Бобби, тем более из особого отдела, в машине всегда лежит все, что нужно. Я влился из нее, чтобы вонял от меня дешевым односолодовым виски. Принюхался то, что надо». В руку на всякий случай взял на 320-го калибра. Великолепно, надо сказать, оружие. Размером чуть ли не в полтора раза меньше Вальтера ППК, с той же огневой мощью и залег у тротуара в укромном местечке между домами, якобы пьяный в доску. Патрули сюда в это время не суются, а найдут пьяный, он и есть пьяный. Потекло ожидание, как проклятие, Когда ждешь, время течет очень медленно, почти незаметно. Дэйв О'Доннелл появился уже затемно. Часы только что пробили одиннадцать и, как всегда, на веселее Горлане что-то типа «Красотка, Мэри, да чего ж ты хороша! Красивое тело и красивая душа!» Он шел по улице, спотыкаясь, запинаясь, и мало что замечая перед собой. «Тем лучше!» Запнувшись за меня, я успел переместиться, чтобы ногами перекрыть тротуар. Он выставил вперед руки, врезался в стену, но удержался на ногах. Держая за стену, он задиристо выругался по-ирландски. Основные ругательства я знал, но что они точно означают, понятия не имел. «Эй, парень, какого хрена ты развлекся на тротуаре рядом с своим домом?» одним из отрицательных качеств от Доннала, за которое его и выгнали первый раз с работы, была дрочливость и задиристать. Набил морду кому-то из начальства, выгнали, устроиться не смог, начал пить. Типичный путь в пропасть. Ума он так и не набрался, за что не раз серьезно получал по морде в барах. Я замычал, показывая, что пьян в стельку, и получил пинок по спине. Пенок слабый, потому что Дэви сам едва стоял на ногах. — Врезать отсюда, скотина! Второй раз я ему пнуть не дал. Развернулся, перехватил ногу, вывел из равновесия. Донал с шумом грохнулся на тротуар. «Э, — Какого? — Здорово, Дэйв. Я прижимал его к земле, тот слабо трепыхался. — Давненько не виделись, а? — Хорошо, какого хрена? — А ты еще громче Ри. С палочкой хочешь ходить? Какого хрена? Скоро узнаешь. Сейчас мы встаем на горлане известную песню про красотку Мэри идем к тебе домой. Якобы мы помирились и решили распить ради такого случая бутылочку. Давай, давай, поднимайся, свинья. Пока по-хорошему. Матерясь на всю улицу, весь набор местных проклять я давно освоил. Я поднялся сам, изо всех сил прикидываясь, что мне сложно устоять на ногах, поднял Дэва, заодно огрев его незаметно по почкам. Вот так вот, обнимаясь и шатаясь, будто пара подгулявших за булдык, горлани, что-то нецензурное, мы пошли к его дому. — Сворачиваем, Дэв, пробормотал я, причал рядом. — И тут... Хот, сукин сын, краем глаза я заметил, что в Мондео, стоящем с потушенными фарами, на противоположной стороне улицы, открывается дверь. Засранец! Черт! Грею соваться сюда никак нельзя. Все дело в том, что за О'Доннеллом могла следить контрразведка ИРА. Происходило это регулярно. За каждым членом организации иногда следили. Просто для того, чтобы убедиться, что все в порядке. Сделать это было проще, чем кажется. привлек к делу пару подростков из Тартанбойс или постарше, из прямого действия против наркотиков, и все. За домом могли следить. Одно дело, когда идут двое за булдок, и совсем другое, когда в мир настоящий до этого машине, в салоне которой на первый взгляд никого нет, открываются дверь, и кто-то заходит в дом, Вместе с этими двумя забулдыгами. Очень хреново, когда у напарника нет опыта оперативной работы. Очень хреново. Давай-ка, открывай. Только не говори, что ты потерял колюч, засранец. Иначе я вышибу эту дверь твоей тощей задницей. Дейва Донал обитал в этом доме, которому было лет двести, и который за это время нормально не ремонтировался. На первом этаже помещалась какая-то лавка, сто лет назад закрытая, а на втором были две жилые комнаты, которые и сдавались. Одна так и пустовала, во второй жил Дэйв. Ключ от первой комнаты я раздобыл. Стоп, стоп, стоп! Я нашарил в кармане ключ, открыл двери и легким толчком отправил вперед Дэйва. Со стойчивостью на волне! После вылоканного пива и эля у него было хреново. В голове штормило, поэтому остановила его стремительный бег только противоположная стена. — Ну, Дейв, рассказывай! — жизнерадостно начал я, как только ему удалось отлипнуть от пола и придать себе более-менее устойчивое положение. — Как живешь? Чем на жизнь зарабатываешь? — Чёрт тебя побрал, Кросс! Электрика явно мутила, но никакой жалости к нему я не испытывал. «Ты знаешь, чем я живу?» «Да уж, знаю». В дверь тихо проскользнул Грей, но я на него внимания не обратил. «Потом всем разберемся. Расскажи мне про свои последние заказы». «Какие заказы?» «Те самые, которые ты выполняешь для ребят с другой стороны границы. Например...» Ради взрывателей мастеришь. Патруль подорвали. Твоя работа? Не моя. Чего? Я заулыбался. Дбрось, врать. Кого угодно убедишь, только не меня. Я должен на что-то жить, окресился ирландец. В конце концов, я не убиваю. Конечно же нет. Ты просто делаешь взрыватели к бомбам. А они уже и убивают, так? Где сейчас Оконнул? Не знаю. Я без разбега, но чувствительно поддел его ботинком по ребрам, отчего он застонал. Где сейчас, полковник оконнал? Я не настроен шутить, Дэйв. Ну, говорю уже, не знаю. Он пропал с горизонта, не ходит в бары. Может, его убили, а, Дэйв? Может такое быть? Не знаю. Если бы убили, об этом бы много трепались по барам. Всякое бывает. Может, просто всадили пулю в башку и закопали на экране? Ты знаешь, в чем он был замешан? — Откуда мне знать, сэр, Я ничего не знаю. — Врешь? Что он приносил тебе переделывать? — Не знаю, не помню. Новый пинок по ребрам. Слова «не знаю» меня расстраивают. Слова «не помню» меня просто бесит. Ты ведь не хочешь, чтобы я по-настоящему разозлился, не правда ли? Я правда не знаю. Хорошо. Ты сделал для него работу? Да, сделал. Неплохо. Сколько он тебе дал? Да. Еще один пинок, чтобы напомнить, как меня раздражают слова, начинающиеся с «не». Если ты еще раз начнешь фразу с частицы «не», я тебя просто запинаю тут. Понял? Да, сэр. Так что? Пятьдесят фунтов... Мистер Кросс, он дал мне 50 фунтов. Не так уж много за такую работу. И ты поинтересовался, для чего ему это все было нужно? Молчит. Значит, не интересовался. Но правила про не он уже усвоил, и это хорошо. Когда это было? Что? Ну, когда он принес и унес этот провод, придурок. Принес э, пару недель назад. Какое число? Не помню. «Идиот!» «Забрал когда?» «Через три дня. Работа была простая. По времени совпадает. Что было в компьютере, я не посмотрел. Снова сунул ногой, но уже не слишком сильно. Где сейчас, оконнал? Когда он пропал? Недавно. С неделю назад. Где он? Не может быть, чтобы не трепались. Э, говорят, он подался на ту сторону границы. Куда?» Кое-кто говорил, что его видели в Дублине. — В Дублине? Какого хрена ему там делать? — Не знаю. Правда, не знаю, сэр. Не бейте. Этого он и впрямь мог и не знать. — Ты ему веришь? — решил я подключить к игре и Грея. — Колю что-то вздумал подключиться сам. — Не спрашивай меня. — Ни хрена не верю этому старому прохвосту, сэр. — бодро отрапортовал Грей. Откровенно говоря, я думал, что этот алкоголик расколется, как гнилой орех. Но лишний раз надавить никогда не бывает лишним. — Да. Вот видишь, мой напарник тебе не верит. Он думает, что ты лжешь. — Скажи, Дэвид, ты и вправду меня не обманываешь? Я-то тебе, понимаешь, верю. — А вот мой напарник, он тут недавно и не знает, кому верить, кому нет. Но он думает, что ты лжешь. И очень хочет пару раз тебе как следует врезать, чтобы ты перестал лгать, правда? — Так точно, сэр, — отрапортовал Грей, игру он понял и максимально старался мне подыграть. — Игра старая, как мир. Добрый полицейский, злой полицейский. — Сэр, я правду говорю. На самом деле правду. Чем хотите, поклянусь. — Бутылка виски поклянись, Дэйв, — мрачно я. Богом не клянись, ты хоть и католик, но запросто сменяешь месту на бутылку чего-нибудь покрепче. Моро ты мне и не соврал, относительно того, что я тебя спрашивал, но ты от меня что-то скрываешь. Что скрываешь? Начал рассказывать, так продолжай. Старый алкаш замялся, и я убедился, что догадка моя верна, он и вправду знал что-то еще. Но... — Сэр, я не думаю, что это важно, но... — Думайте, из нас двоих, предоставь мне. У меня это лучше получится, тем более на трезвую голову. — Так что ты еще не рассказал? — Дави, дави, не снижай темп, не давай передыха. Все как на спецкурсе, подрошение языка в экстремальных условиях, только с кое-какими ограничениями. Но... — Ну... Я видел полковника с одним человеком. — С каким человеком? — Не заставляй меня нервничать. — Его все пересмешником называют. Я не знаю, как его на самом деле зовут. Он у нас пересмешник. Честно. — Что за хрень? Какой такой пересмешник? Как его зовут? — Не знаю, сэр. Честно, не знаю. Он в Месси сидел. — Уже что-то. — Месси? За что? Политический? — Нет, он псих. Псих конченый. Я и не думал, что полковник станет с ним общаться. За что, Дэйв, за что он сидел? Кажется, человека топором порубал. Говорили так. Его все боятся, даже свои. Он пьет в одиночестве. В одиночестве ни один ирландец пить не будет. Не привыкли они пить в одиночестве. Если человек пьет в одиночестве, значит, люди не хотят Пить рядом с ним, потому что боятся его пьяного, боятся того, что он может натворить. А не Дон ли это, Дональд Шерридан Дело вообще известное: 20-летний пацан, на счету которого уже были теракты, изрубил топором на Спор свою сестру, застав ее с протестантом. И ухажера ее, протестанта, он тоже изрубил. А все началось с невинной шутки в узком кругу. Закончилось вот так. Неужели вышел? Вполне ведь мог. Сколько ему там дали? Он и в самом деле никак политически проходил. В тюрьме стал исполнителем смертных приговоров. Убивал людей. Но ни разу на этом не попался. Конченый псих. Такой дай ему атомную бомбу. Он ее сбросит. И что полковнику было нужно от пересмешника? Не знаю. Честно, не знаю. Вот теперь, кажется, все. Хорошо, Дэйв. Я внезапно сменил гнев на милость, бросил рядом с ним на пол десятифунтовый банкнот с профилем Ее Величества. Ты на меня не серчай. Из-за этих взрывов я уже который день на ногах. Даже не сплю нормально. Ты вот что, Дэйв, Если узнаешь, где полковник, скажи мне, ладно? Получишь в десять раз больше. Очень уж я хочу с полковником потолковать. Понял. Вышли мы молча, сели в машину. Отъехав на пару кварталов, я припарковал машину в более-менее освещенном месте. Повернулся к Грею. Какого хрена? Не въехал еще, сопляк, блин. Вот так и можно потерять своего агента. На глупости. Ты о чем, босс? Какого хрена ты потащился за мной? Начал заводиться я. Работать ведь нужно в паре. Тебе могла понадобиться поддержка. Против кого? Ты думаешь, я не справлюсь с алкашом? В САС так работают. Что тебе? Теперь, слушай сюда. Здесь не САС. Здесь оперативная работа. Это раньше ты... Прилетал со своей группой на вертолете, вышивал башкой двери и делал все, что тебе взбредет в голову. А здесь, повторяю, оперативная работа. Чувствуешь разницу? Если я пошел один, значит так надо. Я не первый день на улице и хорошо замаскировался, входя в дом. А ты? Ты просто вышел из машины, в которой только что никого не было, и поперся за нами следом. А если за домом следила контрразведка Ира, тебе только на лбу Бобби написать, а так и Бобби. И тогда агенту придется отвечать на вопросы, какого хрена к нему в дом ходят полицейские. Может, еще на куртку полиция напишешь светоотражающими буквами и мишень чуть пониже, чтобы стрелять удобнее было. Когда-то так же учили и меня. «За что я до сих пор благодарен?» «Понял, вас. Грей выглядел смущенным. «А если...» «Если мы уже ничего не сделаем?» «Надеюсь, что нет». «О, Доннелл под подозрением не был. По крайней мере, я об этом знал бы. Надо ехать».